Глава 44. Опять в доме полно народу с принцем во главе. Медом им тут намазано, что ли? Никакой возможности сосредоточиться и подумать, как следует над тем, что произошло. И происходит. И произойдет дальше. Даже с мужем не дают наедине пообщаться. С того его знакового, пока не говорю о любви, уже почти день прошел. А я так и не знаю, как реагировать на новый выверт судьбы. Еролир выдал залп и сбежал. Потом меня долго и тщательно обследовал господин Торстон и физически осмотрел, ощупал и посчитал пульс и какими-то штучками обложил, осветил, обогрел, видимо, здешними диагностическими артефактами. Мне даже ненадолго стало интересно, какой из них, скажем, аналог УЗИ или компьютерной томографии. Но на мои вопросы господин лекарь только невнятно бурчал и отмахивался, что-то записывая в маленькую книжечку которую потом вручил мужу лично в руки и объявил. «Леди здорова, хотя и слаба. Я настоятельно рекомендую временно воздержаться от любых нагрузок, как плохих, так и приятных». Тут последовал выразительный взгляд в сторону Еролира и строго поджатые губы. Муж сделал вид, что его тут нет. «И никакой работы. У вас есть Паш, леди. Он вполне справляется с текущей бухгалтерией. А вам надо отдыхать». «Хорошо питаться и проводить время в приятной, необременительной компании. Я уже уведомила леди Илану, чтобы она организовала вам интересный досуг и полное выздоровление. Девочка справится». Вот так вот. Бедная Ксюша мяукнуть не успела, как ее обредили в домашнее платье и утащили в сад, в беседку, где уже накрыли стол пирожными и прочими конфетками. Развели ядовитый розарий Иланиных подружек и воткнули меня прямо в его середину. Это они называют «не напрягаться в приятной компании». Илана же мне мозг выист своей чайной ложечкой, причем в самом прямом смысле, очень уж она любит чаепитие. Но я этого, конечно, не сказала, потому что если я откажусь от кандидатуры Иланы, в качестве собеседника останется только муж. И тут выеденным мозгом я не ограничусь. Слишком уж он языкастый. Уболтает не разводиться и не замечу. Думаю, в нашем мире вышел бы неплохой юрист или психолог. На удивление все оказалось не так страшно. То ли розарий подменили, то ли внушение, какое сделали этой цветочной клумбе. Но пока все ограничивалось тем, что мы пили что-то очень похожее на молочные коктейли с шоколадом, ели пирожные и слушали, как девушки по очереди читают вслух самый модный любовный роман этого сезона. Изредка к нам по очереди заглядывали мужчины. Сам принц навестил, поулыбался, внес струю возбуждения в цветник. Потом заходил Тристан под видом лорда Оверхольма. Он старательно делал вид, что просто проверяет, все ли со мной в порядке, а на самом деле явно хотел убедиться, что я не съела его невесту. Потом с той же самой целью заявился Сейеролир, естественно, в костюме лорда. Сделал вид, мол, что-то забыл спросить у жены, Убедился, что Илана меня не съела, и свинтил. Мы уже с Ильей начали переглядываться многозначительно так. Она выбрала момент и пересела ко мне поближе, чтобы шепотом спросить, склонившись к самому уху: "Будем спорить на то, кто прибежит следующим и какой предлог придумает". "А на что спорим? Просто так ведь неинтересно?". Я легкомысленно пожала плечами и улыбнулась. Илана одарила меня удивленно одобрительным взглядом и кивнула. Ее подружки, переглянувшись, быстренько и подозрительно бодро организовали маскировку. Та, которая читала роман, стала произносить слова громче. Кто-то отодвинулся к перилам беседки, перекрывая обзор любому, кто вздумает подглядывать снаружи. Пара девушек даже вышла прогуляться на дорожку, ведущую к нам со стороны дома. Ого! Они явно делают это не в первый раз. Тут самая настоящая организованная мафия и у меня, похоже, тот еще выбор нарисовался. Либо я сейчас вольюсь в нее, раз уж мне решили предоставить такой шанс, либо навсегда останусь чужой, со всеми вытекающими. Осталось решить, а оно мне надо. В смысле, кроме привилегий, такое сестренство повлечёт за собой обязанности, и стоит взвесить все про и контра. Впрочем, и считать особо нечего. Если сейчас не подыграю, меня просто съедят. Девочки не простят преданного доверия. Да и вообще, когда тебе предлагают перемирие, глупо отвечать на это с песью и задранным носом. Обломают нос-то, и правы будут. Даже возраст и опыт не помогут, если девушки возьмутся за дело всерьёз. А на что у нас принято в таких случаях спорить? Судя по лицам присутствующих, я сделала правильный ход. Хм, на желание, естественно ответила даже не Илана, а одна из ее подружек. Я напрягла памяти и даже сообразила, как ее зовут. Лилия. Но обязательно выполнимая и желательно без потери репутации. К примеру, в прошлый раз победительница выбрала цвет и фасон платья проигравшей. «А давайте», — засмеялась я, уже представляя возможную шалость. «Ставлю на то, что следующим будет... будет... А кто против меня, кстати? Все сразу или одна?» Придумать новый наряд для Илана, конечно, интересно. Но вот если в мои лапки попадут сразу все девушки, это точно станет настоящим фурором и модной революцией. — А ты хочешь играть сразу со всеми? Тогда ведь исполнять придется сразу семь желаний. То есть надевать семь платьев на чужой вкус, — удивилась одна из девочек. — Это ты до конца года будешь ходить исключительно в наших нарядах. Не страшно? Но в случае выигрыша семь желаний уже будет у меня. По одному с каждой, так?» Предвкушающе улыбнулась я. Девушки нестройно закивали, подтверждая. «Тогда согласна. Ставлю свои платья на семь ближайших выходов или приемов. Следующим будет...» Я сделала вид, что задумалась на пару секунд, потом радостно улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Принц!» «Ой, какая же ты наивная!» Засмеялись девушки хором. Сразу проиграла. Вряд ли наследник будет дважды навещать нас за один день. Слишком много чести. У августейших особ достаточно других дел и строгий придворный регламент. Интересно, а они знают про то, что лорд Оверхольм у нас один, а мужиков два? По идее, не должны. Хотя, кроме лордов, к нам и другие посетители заглядывали. Они наверняка именно их имеют в виду. «Ну вот я ставлю на то, что его высочество навестит нас сегодня еще раз. Принимаете ставку?» Принимаем, решила Илана. «Готовьтесь сменить образ, леди Оверхольм. У нас давно руки чешутся научить вас одеваться как следует». «Ну, леди, это мы еще посмотрим, кто кого научит. Кстати, Патрик, вылезай из кустов и беги на кухню. Принеси нам рулетики с креветкой и все для того самого кофе. А то от такого количества сладкого у меня скоро все слипнется».